Лихо восторженно завыла, и я поняла, что она совершенно сумасшедшая. Тут, победив-таки коварной ловушке острова, ко мне вырвался весь в репьях Сивка, заполошно крича «Бежим!». Но стоило лихо уставиться на него своим белым безумным глазом, как все четыре ноги коня подвернулись, и он долетел до нас кубарем. «Прибежали!» Сказала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. — Может, отпустишь нас? Без надежды спросила я. Тетенька безмолствовала, все так же покачиваясь под порывами ветра. — А я в прошлый раз понадеялся, что у меня белая горячка. Пробормотал сивка, не пробуя даже подняться на ноги. — И что делать будем? — спросила я, втихую пробуя на ней свой дар. Для начала хотелось чего-нибудь безобидного. Ну, например, чтобы она превратилась в пенек с поганками, или чтобы между нами от земли до неба образовалась стена. Но ничего похожего не получалось. — Верия, ты не колдуй! — опасливо проговорил Сивка. — Слышал я, что и магия здесь идет наперекосяк. И он, сведя глаза в кучку, уставился на поганку у себя на носу. Я обиженно засопела, поскольку именно мой дар последнее время был самым весомым аргументом в спорах с неприятностями. «Отползаем!» — приказала я Коню. Сивка понятливо мотнул головой и поскреб ногами по земле, демонстрируя свое бессилие. Тогда я решила пятиться в одиночку. Тут же провалилась ногой в чью-то нору и застряла в ней намертво. Наругалась сласть и пригрозила — что сейчас позову своих дядек и теток, тогда лиху не поздоровится. Лиха прекратила раскачиваться, и в ее единственном глазу появился неприкрытый интерес. «Чего?» — насторожилась я. Меня вообще угнетала эта ее молчаливость. Сивка-бурка мотал головой, намекая, чтобы я не смела вызывать своих родственников, но в его шее что-то хрупнуло, и конь замер весь перекошенный. «Не надо звать!» Недоверчиво спросила я, — Благодарны они тебе точно не будут, — прохрипел конь и тихо застонал, потому что прикусил язык. Я, глядя на его мучение, заскулила, решив давить на жалость. — Тетенька, отпустите нас, пожалуйста, мы же хоть дальние, но родственницы. Лихо задумчиво поморгала, а потом благодушно кивнул головой, прошелестела. Если теток позовешь. «Зачем — Зачем? — насторожилась я. — Скучно, — призналась лиха, плотоядно облизнув губы. — Э, нет, так дело не пойдет, — уперлась я. — Я не могу принимать такие скоропалительные решения. Давай посидим, обсудим, чайку попьем. — Нет у меня чайку. Равнодушно пожала плечами лиха а я и с тихим ужасом почувствовала, как в мой сапог вгрызлось что-то под землей. — А что есть? — пискнула я. Лиха неторопливо обвела свои владения взглядом. Ученые вороны тут же припали к земле, мрачный лес замер, и даже, как мне показалось, деревья стали прятаться друг за друга. — Ничего здесь нет, — констатировала лиха. — Одна я. А, да, скучно без общества!» Я задергалась, стараясь носком сапога оттолкнуть настырного грызуна. «Может, вам привести кого сюда?» Подсуетился Сивка, вскакивая на ноги. «Так мы сейчас прыг-скок, гудошников, скоморохов достаем. И замер под оценивающим взглядом. Я, воспользовавшись моментом, напряглась и выдернула ногу из норы, Спиновая сапога в темноту провала что-то длиннозубое, мохнатое и урчащее. Лихо тоже заинтересовалась, глянула в нору, и земляные стены с тихим шорохом осыпались. Мне стало жалко злодея, но зато меня посетили сразу две мысли. Сунув руку в мешок на поясе, я сначала похолодела от дурного предчувствия, а потом запрыгала на месте, радостно визжать потому что мое волшебное зеркальце так и лежало там после похода в засеке. Забыв обо всех своих горестях, я начала судорожно метаться в мыслях от Танчутке к Виллию, от Виллия к Айрону, и, наконец, остановилась на Алии. «Алия! Алия!» Я махала, как полоумная, зеркальцем и ракушкой до тех пор, пока не увидела заспанное возмущенное лицо Лаквилки. «Ну и кому я сейчас уши оторву?» поинтересовалась будущее валькирия. «Мне?» — улыбнулась я во весь рот и тут же сменила тему. «Скажи, подруга, у тебя нет на примете каких-нибудь государственных преступников или просто злодеев?» А целую минуту изводила меня молчанием, после чего изрекла куда-то в сторону. «Слышь, Лея, превращение уже началось. Мозги у ней уже лягушачьи». Я зарычала но прежде чем успела открыть рот, любопытная лихо заглянула через плечо в зеркальце. Раздался визг, удар и изображение померкло. — Что это было? — поинтересовалась жутко перекошенная Алия, когда я дозвалась ее во второй раз. — У вас зеркальце погнулось? Или вы теперь всегда так выглядеть будете? — хихикнула я. — Это у моей кровати лопнула ножка. Я упала, прокинула стол, и на меня с него съехала посуда. А когда Лея бросилась мне помогать, то наступила на мою руку, в которой я держала зеркальце. Так вот, что это была за страхолюдина? — Лихо. Я втянула голову в плечи, и она хочет общаться. — Беги! — заполошно завизжала Лея. Уже бегала. Я покосилась на одноглазую, упорно пытающуюся заглянуть в зеркало и в двух словах объяснила, как я вляпалась. Кривые в зеркальце подруги погрустнели. — Не, злодеев я тебя, конечно, найду, — заверила Алия. — В крайнем случае папу соседей займет. Шо им, каторжан жалко, что ли? Только как их к тебе забросить? — А Буян далеко? Тут же влезла Лея. Я закатила глаза. Мол, дальше некуда. — Значит, этапом гнать не получится, — вздохнула Лакрилка. Может, твои родственники помогут? — Ни за что не говорите им, — зашептала я в ракушку. — И Велю не говорите. Лучше попробуйте нанять дракона в Урлаке. Да, и спросите у Айрона, может, и у него есть какие-нибудь ненужные вампиры? Это и стало моей ошибкой. Не прошло и часа, как маг орал на меня, делая страшные рожи в зеркальце. Его лицо меня так пугало, что время от времени я показывала его лиху. — Не смей так делать! — орал вели появляясь снова и снова. — Идиотка, имбецилка! — Может, просто дура? — слабо отбивалась я. — Нет, ты королева дур, хуже ты их богиня. Это было так обидно, что я снова показала лиху его и без того помятую физиономию. пояснив. Вот мой возлюбленный, во всей красе. На этот раз по ту сторону звенела, грохотала и проклинала меня не в пример дольше обычного. Зато в зеркальце Вилли появился уже почти спокойный, хоть и бледный, и даже извинился. Я так за тебя переживаю. Понимаю. Ты там одна с этим лихом. — Понимаю. — И драконом на край света чуть не месяц лететь. — Понимаю. Я уже почти рычала. И, не унимался Вилли, я не выдержала и завизжала. — Велий, мне и так страшно, делай же что-нибудь. Я, в отличие от сивки, не могу целый месяц травку есть. — А что, там больше ничего нет? — удивился Мак. А я, когда вечелиха, обвела остров тоскливым взглядом. Наученные вороны припали к земле, а деревья замерли. — Нету тут ничего, — со вздохом сказала я, понимая, что не такая уж моя родственница и злодейка, просто неудачница по жизни. — Ага. Мак кивнул и исчез, пообещав, что он мухой. — Мухи сюда долго лететь, — вздохнул Сивка. Пока вели бегал, утрясая мои дела, подружки тихо шептались со мной. «Вери я — я, заговорщицки тянула Мавка. — А может, не мучиться? Отвези ее к прыщу и спокойно возвращайтесь с Сивкой в школу. Конь протестующе заржал, объясняя, что живыми до прыща мы точно не доедем, хряснемся где-нибудь вместе с лихом и костей не соберем. А я прорыдала, что и сама хотела бы. — Да не могу людям такую пакость сделать, потому что дура совестливая. — А что такого? — успокаивала меня лия Подумаешь, лихо с народом маленько пообщается, а древние ее потом быстренько обратно закатают. — Ага, они в прошлый-то раз только вместе с куском земли смогли запулить ее на край света, а уж второй раз этот номер у них не пройдет. Мы втроем тяжело вздохнули. Неожиданно в наш девичий разговор стрял Айрон. — Верия! Ты что натворила, дура? Ты знаешь, что здесь творится? — Нет, ты не знаешь, что здесь творится. — А что? — встрепенулась я. Вампир хмыкнул и тоже, видимо, посмотрел в зеркальце, потому что его полупрозрачная, как у привидения физиономия легла поверх двух заинтересованно притихших подруг. Да здесь твои родственники рвут и мечут. Говорят, что ты с лихом на какой-то святыне покушаешься. Волка взяли за шкирку. Сейчас меня по всей школе ищут, чтобы я тебя вынюхивал. А ты где?